Глава одиннадцать Подъехали к высокому забору и одновременно с Анькой присвистнули. Да тут всем забором забор. По два метра из кирпича выглядел, как мощная стена. Только верхушки ели и торчали, давая понять, что там все же частная территория, а не военная. Дом, видимо, дальше, поэтому ничего не видели. «Слушай», «А кто у девочки папа?» Поинтересовалась подруга, оценивая территорию. «Спортсмен», насколько поняла. «А почему сам дочь не научит? Зачем ей нанимает?» «Вероятно, времени нет». Заметила я и схватила свой рюкзак, хватаясь за ручку двери. «Спасибо тебе». «За что?» «Перечислять не буду. Долго. Но знай, что ты лучшая». А то, не трепло уже? Нет, и я такое сказать не могла, точно-точно. А мне вот показалось. Ты спи больше, и казаться не будет. Весело предложила и подмигнула. Ладно, до завтра. Потом расскажи, как все прошло, с подробностями. Я не на свидание иду, а ребенка буду обучать азам тайского бокса. Тебе в подробностях? Ну ладно, если ничего интересного, то можешь не беспокоить своими рассказами. Ага, хорошей дороги. Постараюсь, – заявила Аня и завела машину. Я же отступила, двигаясь к воротам. Надеюсь, что все правильно поняла, и на месте. Аня ошиблась, и придется идти пешком. Не успела подойти, как дверь открылась. При этом прозвучал такой громкий звук, что даже вздрогнула. Но лишь на секунду. В следующую мне оставалось только войти на территорию. «Власова Юлия Валерьевна!» – произнес мужчина в черном костюме, приблизившись ко мне. «Два метра» – представлял собой добротный шкафчик. При этом пытался улыбаться, что довольно зловеще выходило. «Она самая». «Я Сергеев Фандрей, начальник охраны. Пройдемте со мной». Сказал он, и, повернувшись ко мне спиной, последовал по тропинке, но не к дому, а к отдельному зданию, как оказалось, спортивному, в чем убедилась, когда оказались внутри. Сразу был холл, где меня попросили переобуться, а потом провели в зал с матами и грушами, где посередине красовался ринг, а чуть дальше разнообразные тренажеры. «Елизавета Викторовна с Полины скоро подойдут. Ждите». Бросил он и ушел а я стала осматриваться надеясь что девочки не задержатся остановилась у огромного панорамного окна выходящего в сад и улыбнулась надо же как повезло заниматься спортом и любоваться вечно зеленой красотой истинный восторг закрыла глаза на несколько секунд как вдруг услышала шаги в зал вошли женщина в туфлях на высоченных каблуках что точно слышала а еще ребенок в кроссовках так как мягко и легко шел. Обернулась, вглядываясь в миниатюрную женщину, которую можно было бы назвать хрустальной изысканной вазой, так как выглядела изящно в своем строгом платье с уложенной прической. Все идеально. Даже волоска выбившего не выглядывала. Она посмотрела на девочку со взъерошенными волосами и покачала головой. «Полина!» Тонким голосом просипела женщина в ответ девочка только надула губы игнорируя обращение явно с тетей ни на одной волне если хочешь можешь посидеть а я как раз переговорю с тренером хорошо хм. раздалось только в ответ девочка восьми девяти лет а может и старше с косами которые напоминали метелки в черном спортивном костюме на два размера больше нее Она направилась к Пуфику и плюхнулась туда, задрав ноги кверху. Было видно, что настроилась решительно. Не сомневалась в том, что девочка сказала тете послать меня куда подальше, а это сразу же побежала выполнять. Как бы не так. У меня аж ручки зачесались поработать с этой девчонкой. Чем-то напоминала меня в детстве, такая же шебутная и настырная, не знающая, чего хочет. Был и у меня такой момент в жизни, когда понимала, что никак не подхожу для той роли, в которой хотели меня видеть родители. Ну, какой из меня врач? Только мой любименький дедуля быстро наставил меня на путь истины, запретив подстраиваться под всех, чтобы быть всем угодной. Он хотел видеть счастье в моих глазах. И он увидел. Пора от тети избавляться. «Привет, я Лиза». Начала женщина, поправляя свою идеальную прическу. Столько лака туда влила, что вонь душила мои легкие. «Юля», — ответила, отступая на шаг, — «еще отравит ненароком». «Да, мне Катя рассказывала». «Юля, тут такое дело. Полина отказывается с вами работать. Да, если честно, она даже в школу отказывается идти. Сидит на крылечке или в классе и ни с кем не разговаривает». Вот теперь дома. М да какая у нас добрая и понимающая тетя. Прямо вот идеал всех тетушек. Что случилось? Ой, не знаю. Со мной Полина особо не разговаривает. А у меня семья. Тоже не могу разрываться. Ко мне ехать отказывается. Уж не представляю, что делать. Вся в мать. Офигеть. Смотрит коряво она. А оказывается, Гены виноваты. Вот логика. Отец? О, ну Максу некогда. Он ведь занятой. То на соревнованиях, то в фирме. Понятно. Проговорила, понимая, что на ребенка всем плевать. Вы простите, что побеспокоили, но ее нельзя отговорить. Такая же упертая, как отец. Я, конечно, заплачу за потраченное время в полной мере. Мне нужно двадцать минут заявила, надеясь, что мраморная Лизонька добровольно уйдет. «Что?» — переспросила она, хлопая длинными ресничками. «Оставьте нас на двадцать минут!» Чуть ли не по слогам проговорила я, поднимая брови. «Но я не могу! Нет, это невозможно! Я...» «Так, Лиза!» — протянула я, двигая челюстью, стараясь подобрать слова. «Желаете, чтобы Полина привела себя в порядок?» «Да», — запинаясь, выдала женщина. «Но это невозможно!» «Предлагаю вам погулять». «Но...» Тут Елизавета задумалась. «Вы же ее бить не будете?» «А я что, похожа на монстра?» «Нет, просто я против этого». «Отлично. Так что?» «А мне обязательно уходить?» Я могу там посидеть, тихо совсем. Еще мне ее охани и комментарий не хватало. Нет, на улицу. Оставьте нас с ней. Ох, ну ладно, только ради нее. Вот и замечательно, — сказала и глазами показала даме на дверь, намекая на прогулку. Сама она долго соображала. После подсказки все же медленно поплелась в направлении выхода. Наблюдала за женщиной, пока она не скрылась, а потом направилась к девочке. Та смотрела на меня с открытым недовольством и еще больше с возмущением. Прямо вот кипела. В этот момент вдруг показалось, что она кого-то мне напоминает. Эдакий маленький дракончик с прорезывающимися зубками. «Если мой папа узнает, что вы без разрешения подошли, то он...» «Если бы ему было не все равно, ты бы не устраивала свои концерты», — сказала, усаживаясь рядом и открывая рюкзак. Спустя секунду принялась усиленно искать зеркальце. Когда нашла, кинула девочке на колени. «Что это?» — спросила она и открыла зеркальце. «Зачем?» «Затем. Ты грязная и непричесанная, лохудра». Она надула губы, а потом отвернулась. Зеркальце не откинуло, только вцепилось в него своими пальчиками, сильнее сжимая. «Нравится ходить страшилищем?» Будничным тоном поинтересовалась. «Вы ничего не понимаете?» «Ну почему же?» «Понимаю очень даже». «Решили взять меня на понт?» Не а. Решила показать тебя со стороны. Ужас такой». «Мне все равно». Буркнула Полина, кулачками подпирая щёчки. Забавно смотрелась. «А твоим близким нет. Они стараются, а ты?» Тут она обернулась и с отчаянием прокричала. «Вы ничего не знаете, а говорите! Зачем? Я не просила и не нуждаюсь!» «Если бы ты им говорила, тогда бы недопонимания не было. А так напридумывала себе не весь что, и все виноваты!» «Вы не знаете!» «Думаешь, только у тебя отец пашет днем и ночью?» «Нет. У большинства детей такие отцы, да и матери. И у меня такие были. Что поделать, когда нужно зарабатывать, чтобы нормально жить?» «Между прочим, отец для тебя старается». «Они их любят, а меня нет». Мама улетела к своему любовнику и не отвечает на звонки, наплевала на меня, а отец вечно на работе. «Я никому не нужна. Даже тете». У нее свои дети. Я слышала, как она говорила, что устала от меня. «Да как не устать, когда ты ведешь себя, как заносчивая эгоистичная девчонка? Прикинь, вырастешь, а тебе такое заносчивое чудо передадут для воспитания. Хотела бы?» «Я не такая», — посмотрела на девчонку и дерзко улыбнулась. «Не такая? Ну так давай, садись уже вниз и рассказывай, какая ты». «Зачем?» «Зачем рассказывать?» «Зачем садиться вниз?» «Расчесываться будем. Такие густые волосы убиваешь. В шее хоть нет? А то я боюсь, если уж честно. У меня, видишь, какие блестящие густые? Представляешь, если на них попадут мерзкие паразиты?» «Я моюсь», — буркнула она. «Да ну, а не скажешь?» Тут я начала усиленно что-то высматривать в ее волосах. «А мыться, в твоем понимании, это через месяц?» «От меня воняет?» Округляя глаза, спросила девчонка. «От тебя не воняет, но внешний вид и одежда оставляют желать лучшего». Тут она качнула головой и опять надула щеки. «Да какая разница? Вам-то что?» «Мне? Никакой, раз решила быть чучелом. В школе такая мода, да?» какая бы ни была, не имеет значения, хоть чистая и красивая. Они все только и будут говорить о том, что от меня мать сбежала. Плевать на другое, что с такими зверьками, как я, не живут. О, как! Вон оно что! Девочку булят. Посмотрела по сторонам, насчитывая три камеры, и, чуть наклонившись к ней, тихо заметила. Надеюсь, ты за такие слова хорошенько врезала своему обидчику где-нибудь в темном углу. Ну так, без свидетелей. Тут она посмотрела по сторонам, повторяя за мной. И так же тихо спросила. Поддерживаете? Да, но это секрет. А сами так делали? Что значит делала? Делаю. Не люблю, когда меня обижают. А когда в последний раз... «Ну, вчера». «Правда?» воскликнула, уставившись на меня огромными глазами. «Я же заслужена, не просто так». «И кто она?» «Он, бывший парень». «О, и как?» «Ну, как обычно». «Вау, я тоже так хочу! А что, можно всем?» «Нет, выбери самого сильного и авторитетного, который цепляет и унижает». И поговори с ним в том же углу. Да куда там? Каратисты, боксеры, а самый наглый Кротов. Он постоянный чемпион во всех соревнованиях по боксу. Так я научу, и притом грамотно научу, чтобы не убила. А так, чуть припугнула и без следов. Будет шарахаться и обходить стороной. О! -о, -о. А то, а вы тренер? Я лучше. «Я твой тренер, а ты до сих пор лохудрый сидишь. Давай вниз, косички заплету, колтуны расчешу и примемся за работу. Время тикает, а у нас только полтора часа. Из них мы уже пятнадцать с тобой потеряли». Девчонка прищурилась и предложила. «Может, срезать их?» «Нет уж, ленивым по заслугам. И к тому же нельзя такие волосы губить. Красивые ведь». Правда, красивые! Тут она прищурилась. Ты же не видишь. Я знаю. У меня были точь-точь такие же в детстве. А, -а, а тут она сползла и села мне в ноги. Только не больно, ладно? Ну, сама натворила себе проблем. Теперь терпи. Эх! грустно протянула Полина и громко вздохнула. А я улыбалась, начиная расплетать косы. Все было не столь критично, как заявлено, но, тем не менее, нужно, чтобы приукрасить ситуацию. Бегала по комнатке, представляя собой кораблик на всех парусах. Времени совсем не осталось. Не хотелось, чтобы Максим разозлился и поехал сам на турнир по ММА. Поэтому волосы сушила абы-кабы, затем помчалась наводить красоту, щеголяя в коротеньком халатике, поглядывая на брючки и блузку, приготовленные для мероприятия. Старалась как могла, выделяя на одежду минуту, когда вдруг в дверь постучали. Хлопнула ресницами, не представляя, кого принесло за солью. Все обычно знают, что у меня ее нет. Но как иначе? В общаге так. Один раз дал и поставил на себе крест общего обеспеченца. Каждый желающий с этажа почтет себя обязанным забежать за продуктами и промышленными товарами в небольших количествах. На семейном этаже, по идее, должно быть иначе. Но нет, так же. Все хотят за чужой счет сэкономить. Быстро прошла к двери и открыла, собираясь грубо поприветствовать. Но в ступоре застыла на месте. Всматриваясь в лицо Кувалова. Явился, не запылился. Максим же рассматривал меня, как лаборант микроба в микроскоп, при этом активно двигая своей квадратной челюстью. Мне повернуться? На всякий случай спросила, не понимая, как он тут оказался. И куда подевалась, злющая вахтерша? Телевизор сломался. Она же в это время как раз свой сериал смотрит. Точнее... Она целыми днями это только и делает. Тут мужчина скривился, давая понять, что не требуется. Он вроде не в восторге от увиденного. И брезгливо так выдал. — Пройти можно? — А если нельзя? — Естественно, я сам себя приглашу. Произнес он и прошел вперед, своим мощным телом на мгновение прижимая меня к стене. От чего задохнулась. Комнатка моментально уменьшилась от огромного кувалова пребывала в шоке от его наглости. «Это жена каков? Я его приглашала? Что вообще заперся?» «И как номер комнаты узнал?» «Получается, с вахтершей общался?» «Ладно, узнал. Но как ему удалось пройти?» «Убил старушку?» Максим прошел и сел на диванчик. «На мой светлый диванчик!» Учитывая деньги, которые берешь за свою работу, условия твоего существования оставляют желать лучшего. Осмотрелась, заостряя внимание на светлых обоих. Между прочим, очень нежно выглядели и хорошего качества. А еще оценила светлый шкаф и диванчик. Перегородкой я переградила комнату и сделала мини-кухню, где стоял небольшой столик, а на стене красовались шкафчики из бамбука в шоколадном цвете. Красивый, со вкусом. Не знаю, мне нравилось. Только квадраты смущали. А я спрашивала твое мнение. Всегда такая колючая. Только с наглецами, беспардонно вторгающимися на мою территорию. И что? Много таких? Такой наглый ты один. Недружелюбно сообщила ему. И что будешь делать? Нагло спросил он, сложив руки на груди. «Дверь там! И рекомендую забыть сюда дорогу!» Кувалов прищурился, а потом приблизился к кровати и бросил пакет, который держал под мышкой. Я даже не заметила, что он там держал его. «Хочу тебя видеть в этом платье!» Быстро приблизилась и распаковала пакет. Оказывается, жених выбрал для меня платье красного цвета. Могла сказать точно. Шикарное!» по колено, хорошие марки, и что удивило моего размера. — Нужно было уточнить про платье. я бы выбрала из своих. — Я не хочу видеть свою невесту в тех платьях, в которых она ходила к другим женихам. — Что за бред? Не обязательно так? — У тебя пять минут. Или… Он вновь осмотрел меня с головы до ног, но в этот раз было в этом взгляде что-то темное. Волнующая. Или поедешь в этом? Съежилась, реагируя на его взгляд. Тут же сложила руки на груди и сквозь зубы процедила. — До двери проводить или уже сам? — У тебя пять минут, — заявил Максим и вышел из комнаты, оставив меня наконец-то одно. Не успел он выйти, я направилась к двери и закрылась. А то кто его знает? — Нет совести. Дальше быстро направилась с кровати, по пути снимая пеньюар, и схватила платье, тут же натягивая на себя. Смотрелась бесподобно. Поправила везде и, выбрав красного цвета босоножки на высоком каблуке, схватила сумочку и вышла из комнаты. Кувалова нигде не было. Значит, в машине решил дождаться. Быстро спустилась, но тихо пройти не получилось. Вахтерша оказалась жива и здорова, в своем обычном любопытном настроении. «И что, жених нашел тебя?» – прокричала она, выглянув в окошко. Забыла, как дышать. Как она назвала Кувалова? Или он сам подсказал? Да он не мог. «Жених?» «Ну да, только вот вышел, настоящий мужчина. Или забыла уже?» Заметив коробку хороших конфет и банку кофе, я поняла, с какой стати вахтерша полюбила мужчин. Обычно ее критика зашкаливала на высокой отметке «ненависть», а тут про настоящих мужчин заговорила. Подарки на нее волшебно влияют. «Нашел. Спасибо за беспокойство». «Ты смотри, мужика не упусти, а то с твоим характером тебе светит только больной или глухой». «Я постараюсь». Пропела, про себя мечтая убить Кувалова. Какого черта он заявил, что мой жених? Через неделю что буду всем плести?»